Глава 2. Фарли-Уоллоп Более тысячи акров земли, леса, поля, луга, озеро, виноградники, и посреди всего этого великолепия красовался величественный особняк. Таковым являлось поместье Фарли-Уоллоп. Но не только. Фарли-Уоллоп мог похвастаться своей конюшней, где содержалось несколько десятков породистых лошадей и двумя весьма достойными домами для гостей, которые находились позади особняка и в непосредственной близости от церкви святого Андрея. К слову говоря, церковь была воздвигнута на средства семейства Портсмут. Позади церкви расположилось семейное кладбище, на котором покоились все представители семейства за последние три столетия. Именно сюда, менее чем через час после получения письма, и приехал епископ. Сэр Роберт Уоллоп, маркиз Портсмут, в это самое время беседовал в своем кабинете с капитаном одного из своих кораблей по имени Гарри Берч. Они обсуждали предстоящее плавание в новой испанской колонии. Крупный торговый корабль под названием «Святой Антоний» должен был отправиться в плавание через два месяца с грузом английского сукна. Сукно везли на продажу. Несколько слов о самом сэре Роберте. Это был лысоватый мужчина, 50 лет, с правильными чертами лица. Как и все люди его положения, он носил строгий парик и всегда держал рядом с собой трость. Он обладал сильным характером, но проявлял его только в исключительных случаях. Сэр Роберт почти никогда не повышал голоса, что ничуть не мешало донести свои мысли до служащих в самые кратчайшие сроки. Исключение составляла лишь Маргарет, дочь сэра Роберта. Маргарет была широко известна своей красотой, незаурядным умом и безукоризненными манерами. В свои 20 лет она знала абсолютно все в части, касающейся правил поведения в обществе. И не только. Именно ее усилиями Фарли Оллап стал неким символом идеального поместья, где каждый человек, каждое событие и каждая деталь были близки к совершенству. Маргарет зорко следила за всем, что происходило в поместье. Любой недостаток она быстро превращала в достоинство. И никто, включая сэра Роберта, не смел ей перечить. Стоит отдельно упомянуть об отношении Маргарет к браку. Здесь она тоже придерживалась общепринятых положений. Маргарет весьма тщательно выбирала себе пару. После долгих сомнений и отказов, она остановила свой выбор на Джоне Стигли. Один Стигли соответствовал требованиям Маргарет. Она приняла его ухаживание, тем самым давая понять, что готова выбрать его в супруги. Решение дочери расстроило сэра Роберта. Он не одобрял ее выбор, но, как всегда не стал открыто выражать свое недовольство. Самое время вернуться назад, к его пресвященству. Епископ был самого высокого мнения о сэре Роберте и почитал за честь дружбу с таким человеком. Сэр Роберт заканчивал беседу с капитаном Берч, когда появился дворецкий Оливер, высокий мужчина, 50 лет, с открытым лицом. Он был одних лет с сэром Робертом и служил ему более 30 лет. Оливер носил парик с завитыми локонами, ливрею синего цвета и туфли с большим бантом на носке. Края банта развивались при ходьбе, напоминая взмах маленьких крыльев. Дворецкий Оливер сообщил о приезде епископа. Сэр Роберт переспросил и получил тот же ответ. «Проси немедленно!» – спохватился сэр Роберт. Капитан Берч вышел в сопровождении дворецкого. Чуть позже появился епископ. Они обменялись рукопожатием с сэром Робертом, после чего епископ с благодарностью опустился в предложенное кресло. Сразу же вошел дворецкий Оливер с подносом, на котором стояли графин Эля и один пустой бокал. Дворецкий молча поставил поднос на стол перед сэром Робертом, затем наполнил бокал. «Его преосвященство не выносит Эля, следовательно, ты полагаешь, что я один буду пить?» Сэр Роберт бросил на дворецкого негодующий взгляд. Тот и бровью не повел. «Вам пить нельзя, у вас мигрень». Как ни в чем не бывало, заявил в ответ Дворецкий, протягивая бокал епископу. А вот его преосвященство взволнован, и он явно спешил сюда, поэтому ему необходимо принять немного Эля. «Благодарю вас, Оливер. Вы, как всегда, безукоризнены в своих решениях». Поклонившись растерянному сэру Роберту, Оливер покинул кабинет. «Как ему только удается! Тридцать лет служит Фарлиоллоп, и едва ли не каждый из этих дней удивляет своей проницательностью. Вам повезло с Дворецким, но я здесь по очень важному делу, и желал бы обсудить его с вами, сэр Роберт». Епископ допил Эль, но продолжал держать в руках пустой бокал. «Можете рассчитывать на меня, как на самого себя», с присущей ему доброжелательностью предложил в ответ сэр Роберт. «Благодарю, мой друг, благодарю. Но вопрос слишком щепетилен, и здесь одного моего мнения будет недостаточно. Впрочем, обо всем по порядку». Епископ поставил бокал на стол рядом с графином и сразу же продолжил. «Мой внезапный визит связан с вашей просьбой по поводу капеллана. — Ну что вы, дорогой друг, этот вопрос вполне мог и дождаться своего решения в «Сэр Роберт», — мягко перебил его епископ. — Я хочу предложить Энтони Фейнбурга на должность вашего капеллана, и лещу себя надеждой, что вы не откажете мне. — Фейнбург, Фейнбург. Я, кажется, слышал об этой семье не так давно. Сэр Роберт наборчил лоб и начал потирать его пальцами правой руки. Через мгновение его лицо нахмурилось. — Вы предлагаете в капелланы этого человека? Сэр Роберт устремил недоверчивый взгляд на епископа. «Прошу вас, сэр Роберт, не делайте поспешных выводов, пока не услышите историю этого человека», — попросил епископ. «Поверьте, нет ни одного другого человека, к которому отнеслись бы столь же несправедливо». После короткой борьбы с самим собой, сэр Роберт сделал приглашающий жест рукой. Заметив этот жест, епископ сразу же оживился. В голосе зазвучала та самая отеческая нежность, которая звучала всякий раз при упоминании об Энтоне. «Мать Энтони, Анна Фейнборг, приходится дочерью сэру Александру Берингтону». Эти слова вызвали удивление у сэра Роберта. «Я лично знаком с сэром Александром, но ни о какой дочери не слышал. У него есть сын. Вернее, был сын. Сэр Александр потерял его несколько лет назад. Вы ничего не путаете?» Епископ отрицательно покачал головой. «Мать Энтони — урожденная Анна Берингтон, дочь сэра Александра Берингтон. Анна покинула дом отца чуть менее 30 лет назад. Покинула по собственной воле. Вопреки воле отца, Анна вышла замуж за простого матроса, голландца по происхождению. С того самого времени сэр Александр отрекся от дочери. Именно этот поступок – причина всех несчастья семьи Фейнборг. Сэр Александр так и не смог простить свою дочь. Называл ее недостойной, запрещал членам семьи с ней разговаривать. Вскоре отношение сэра Александра к дочери стало общеизвестно. Многие стали относиться к Анне столь же презрительно, как и сэр Александр. В дальнейшем положение становилось только хуже. Горечь унижений матери в полной мере познали на себе ее дети. Ее дочери, Тилли, уже 21 год, но ее нигде не принимают. Четыре года назад она попыталась выйти в свет, но на первом же балу стала предметом насмешек, в которых ей ясно давали понять, что супруга следует искать в порту, а не в приличном обществе. И у Энтони нет другой вины, за исключением той, в которой винят Анну Фейнборг. И это величайшая несправедливость. Все вокруг винят его, но никто ни разу так и не попытался его выслушать. Удивительная история, не мог не признать сэр Роберт. Но, боюсь, не мне менять решение сэра Александра. Возможно, у него имелись причины для подобного поведения. Если бы моя дочь Маргарет вышла замуж за матроса, сэр Роберт внезапно расхохотался и тут же извинился за свой смех. «Простите, дорогой друг, Маргарет постоянно делает мне замечания по поводу соответствия моих слов относительно моего положения». Она щепетильна во всем, и, представив ее в роли супруги-матроса, мне стало смешно. Легче представить испанскую армию в Портсмуте. Еще раз прошу прощения. Я вас прервал. Продолжайте, прошу вас. Мне стало интересно узнать историю семьи Фейнбург. «С радостью, сэр Роберт», — откликнулся епископ, — «мне хочется донести до вас ужасную судьбу Анны. И вот какова истина. Анна предпочла любовь всем остальным благам жизни и была жестоко наказана за это». Все семейство отвернулось от нее, и не только. Друзья, знакомые, общество – все от нее отвернулись. Анну Фейнберг просто вычеркнули из жизни. Ей пришлось лочить жалкое существование вместе со своим избранником. Игнас, так звали ее супруга голландца, прилагал все свои силы, чтобы облегчить жизнь любимой женщины, но так и ушел в небытие с одними надеждами. Через семь лет после свадьбы. Игнес умер от цинги во время плавания, оставив вдову, шестилетнего сына и новорожденную дочь. Это был страшный удар для Анны Фейнборг, но она не пала духом и не обратилась за помощью к своей семье. Анна Фейнборг работала с утра до ночи и зачастую за жалкие гроши. На многие годы вперед ее единственной целью стала возможность накормить своих детей. Она бы не справилась в одиночку со всеми тяготами жизни, не будь рядом ее сына Энтони, Энтони очень быстро осознал безысходность положения своей семьи. Он оказался на редкость смышленым ребенком. С малолетнего возраста он днями и ночами пропадал в порту Портсмута. Возвращался домой всегда усталым и приносил с собой еду, а иногда и немного денег. В порту Энтони узнавал всякий. Энтони быстро завязывал знакомство и слыл знатоком всяких мелких полезностей. Прибывающие в порт моряки уже знали, к кому обратиться за куском мыла, свежими овощами одеждой или советом по поводу недорогой выпивки. Энтони торговал, обменивал, советовал и на всем понемногу зарабатывал. К 12 годам, через 6 лет после смерти отца, он уже начал понемногу откладывать деньги. Энтони мечтал купить дом для своей матери и сестры и навсегда освободить их от работы. Для достижения этой цели следовало взвалить все тяготы жизни на собственные плечи, и он это делал с настойчивостью и усердием. В 12-летнем возрасте Энтони познакомился с доктором по имени Джон Перриган. Вначале Энтони выполнял мелкие поручения для мистера Перригана, но затем стал помогать ему при лечении больных. Вскоре мистер Периган заметил, что Энтони очень быстро впитывает в себя все сложности медицины и начал всерьез обучать его этому ремеслу. Энтони не смог получить медицинского образования, но преуспел в лечении всяких болезней в особенности лечении самой распространенной болезни в Портсмуте – цинги. Любой корабль, прибывающий с американского континента, привозил с собой больных цингой матросов. И хотя такое постоянство иначе как «прискорбным» не назовешь, оно самым лучшим образом способствовало увеличению благосостояния Энтони. К 20 годам Энтони осуществил свою мечту. Он купил дом и большой участок земли с рапсовым полем в окрестностях Хамблдона. Анна Фейнборг была безмерно счастлива этим событием. Получив свой собственный дом, она обставила его со всей любовью. Убранство дома не отличается богатством и изобилием мебели, но в каждом уголке и в каждой мелочи чувствуется забота. «Такое упорство достойно восхищения», — заметил сэр Роберт. «Этот молодой человек многого добьется в жизни». Сейчас Энтони нуждается только в понимании. Сегодня утром произошла неприятная сцена, которая может лишить Энтони всякой веры. Я выхлопотал для него приход в Хамблдоне, но прихожане отвергли его. Энтони покинул приход в крайнем расстройстве. Он потерял надежду и способен сложить с себя сан. Единственная надежда на вас, сэр Роберт. Если вы предоставите ему должность капеллана, я смогу отговорить его от этого шага. Он вам дорог, не так ли? Энтони и по сей день мог спокойно работать доктором. Я желал ему лучшей участи и потому уговорил поступить в семинарию. Он мне не раз говорил о том, что общество никогда не примет священника из семьи Фейнбург, Но я не придавал значения его словам, и теперь расплачиваюсь за это. Если он откажется от Сана, это не только семь потерянных лет, но и... Он потеряет всякую веру в справедливость, подхватил сэр Роберт. Епископ молча кивнул и тут же с воодушевлением продолжил. Энтони очень умен. Он был в числе лучших выпускников семинарии. У него масса достоинств. Он обладает удивительным терпением. Старается ни с кем не ссориться и молчаливо сносит даже самые несправедливые упреки в свой адрес. Он немногословен, добр и в полной мере обладает милосердием. О способностях Энтони вообще можно говорить целый день. Да вы и сами сможете судить о них. К примеру, Энтони прекрасно знает морскую навигацию, все порты и морские пути. При этом он ни разу в жизни не выходил в открытое море. Знания он получил в порту Портсмута в беседах с моряками. «Доктор? Да еще и знаток морского дела!» «А не лучше ли отправить вашего подопечного на один из моих кораблей? Такой человек мне бы очень пригодился. Я бы положил ему 300 или даже 400 фунтов ежегодно. Что скажете, дорогой друг?» Епископ отрицательно покачал головой. «Анна Фейнбург ему не позволит. Она все время повторяет, что не позволит сыну повторить участь отца. Да и какой смысл тогда во всех наших усилиях?» «Каков из себя ваш подопечный?» – неожиданно спросил сэр Роберт. «Каков из себя?» – слегка растерянно переспросил епископ. Ему 27 лет, он достаточно высок ростом, от отца голландца ему достались черные волосы, карие глаза, острый нос и смуглая кожа, что несколько странно, впрочем, неважно. Одевается он строго, всегда носит рясу, даже когда занимается лечением больных, носит очки. Можно ли сказать, что он выглядит привлекательно и благородно? В полной мере, не задумываясь, ответил епископ. В таком случае передайте ему, что его ждут обязанности в фарли Оллоп. Епископ засиял от радости. Он несколько раз тепло поблагодарил сэра Роберта, а потом попрощался и ушел с самым довольным видом. После ухода епископа сэр Роберт некоторое время улыбался, а потом внезапно поморщился. «Черт!» — вырвалось у него. «Если Маргарет узнает, кого я взял на должность капеллана, разразится страшный скандал». Сэр Роберт затряс в колокольчик. Дворецкий Оливер мгновенно возник на пороге. «В ближайшее время к нам прибудет Энтони Фейнбург. Он получил должность капеллана Фарли Оула, — Так вот, твоя задача состоит в том, чтобы никто из слуг не называл его по имени. — И как же его называть? — осторожно поинтересовался дворецкий Оливер. — Не знаю. Преподобный Энтони. — Правило требует упоминания фамилии, — дворецкий показал головой куда-то за дверь. — Говори понятней, — раздраженно потребовал сэр Роберт. Леди Маргарет сразу обратит внимание на недопустимость упоминания слова «преподобный» с одним лишь именем. Придется назвать и фамилию капеллана. — Черт! «Об этом я не подумал», — сэр Роберт по привычке потер лоб пальцами правой руки. «Отец Энтони, или лучше Капеллан Фарли Уоллоп, полагаю, такое обращение не вызовет подозрений у леди Маргарет». «Вот именно», — обрадовался сэр Роберт, — «так его и называйте, он хороший человек», — добавил сэр Роберт, заметив прищуренный взгляд дворецкого. «Просто моя дочь не способна оценить все его достоинства в должной мере».